Глава 22. Шрам. Я действую на эмоциях. Молюсь всем богам мира, чтобы р о к с и осталась цела. Но на всякий случай мне нужно раздобыть противоядие. Оно обязательно должно быть у людей Вельмонта. Быстро принимаюсь обыскивать тела. Один труп, второй. У третьего в кармане пиджака я нахожу небольшую стеклянную баночку. желтоватой жидкостью. Открываю ее, совсем крошечную каплю капаю на палец и подношу к ноздрям, после чего пробую на вкус. Не жжет. Впервые в жизни я благодарен Данилу Брежневу, моему покровителю, за то, что он научил меня разбираться в ядах. Наконец-то этот навык пригодился. Есть. Теперь надо вносить ноги и найти р а к с а н у Меня тошнит. Не могу здесь находиться. Это была не свадьба, а кровавый пир. Твари. г р ё б а н ы е выродки. Что же только они натворили. Я всякое видел, но такого. Никогда. Прыгаю в тачку, вбиваю координаты деревни и мчусь туда. Твою ж мать. Как я волнуюсь. Я будто сижу задницей на двух ежах. Девочка моя любимая, только выживи, прошу. Умоляю, выживи. Глаза слезятся. Кошмарная душевная боль рвет душу в клочья. Я не могу себя успокоить, не могу. н е х о р о ш и я шепчет внутренний голос. Ублюдскую дрянь настырно она шептывает. Что все, это конец, ты не успеешь. Но я продолжаю бороться. Я ведь боец. Даже в самых безнадежных случаях я поднимался с колен и двигался к победе, потому что верил и был нацелен исключительно на успех. Или ты чемпион, или ты труп. С таким девизом двигаюсь по жизни. Или Рокси жива, или я тоже выпью яду и лягу рядом. Въезжаю в деревню, гоню тачку, как проклятый. Подпрыгиваю на ухабах. Как вдруг замечаю знакомую машину. Это тачка Демира, брата Данте. Он на полном ходу несется в обратную сторону. Я действую по наитию, в ы к р у ч и в а я руль влево и даю по тормозам, перекрывая дорогу. Тачка Демира тоже останавливается. Выскочив на улицу, я несусь к нему навстречу. Демир тоже распахивает дверь джипа и вылетает наружу. «Шрам!» — рычит он. «Где она? Где твоя сестра?» Глаза Демира красные, опухшие. Лицо парня раскрашено синяками и ссадинами, а праздничная одежда порвана и испачкана кровью. Боюсь, что я опоздал. Издав тихий стон, схватившись за голову, Демир пальцем ткнул в сторону заднего сиденья. «Живая?» Всевышний, я страшусь услышать удручающий ответ. Сам сдохну на месте, потому что не переживу ее смерть. А если не сдохну сам по себе, то собственными руками собственное сердце вырву. Мне незачем больше жить, если мой смысл жизни потерян. Да, но ей недолго осталось. Блин. Спасибо небеса, что дали еще один крохотный шанс. Я облегченно выдыхаю. Я смогу ей помочь. Не сможешь. Она почти не дышит. Я попробую отвезти ее в больницу. Не успеешь? У нас есть это. Показываю стеклянный флакончик. Что это? Противоядие. Да откуда твою мать? Демир дергается ко мне, но я направляю на него ствол. Я только что из вашего дома, Демир. отобрал у охранника в е л ь м о н т а У них, вероятно, было несколько пробирок на случай форс-мажора. и об этом узнал. Он облегченно вздыхает. «Я забираю твою сестру. Она поедет со мной. Тогда я ее спасу. Она обещана мне по праву». «Черт! Нет! Не спорь со мной. Время на исходе!» Демир топчется на месте, весь трясется. но все-таки принимает мои условия. Забирай, только помоги ей. И, мать твою, прекрати тыкать в меня пушкой. Киваю, направляясь к его машине. А что с Алисой? Мне жаль. Она мертва. Малыш не выжил. Шепчет, склонив голову. Не может быть. Нет, в это невозможно поверить. Проклятие. И Данте тоже мертв. Это все словно в жутком сне происходит. Невозможно поверить, тем более не хочется мириться. Горевать будем потом. Сейчас главное Рокси из того мира вытащить. Я не хочу и Рокси потерять, шевелись! Наплевав на возмущение Демира, все равно тычу в него пушкой поторапливая. Он подбегает к машине и открывает заднюю дверь. Я о столбенею. Сердце разлетается на осколки. Маленькая моя. Рокси лежит на сиденье, накрытое мужским пиджаком. Ее бледное личико выглядит неживым, каким-то прозрачным, как у ледяной скульптуры, а на пухлых губках засохшая кровь. Демир берет девушку за руку, надавливает пальцами на запястье, щупая пульс. Слабый. Отойди. Я вклиниваюсь между дверями, опускаюсь на колени перед умирающей девушкой, осторожно приподнимаю ее голову, второй рукой нажимая н а г у б к и заставляя приоткрыть рот. Затем осторожно вливаю содержимое стеклянного пузырька ей в рот. На секунду прижимаюсь лбом к ее лбу, Сдерживая, сука, слезы, отчаянно ее прошу. Прошу, Рокс, борись. Малышка, ты сильная. Я знаю, ты тот еще боец. Я не знаю, что такое слезы. Вот честно. Даже когда мне в далеком прошлом ребра в подворотне отморозки ломали за то, что я посмел пересечь их территорию, я ни одной слезы не уронил. А сейчас по щетинистой щеке. Вдоль уродливого шрама скользит горькая слеза, падая на худенькую и бледную ручку моей возлюбленной. Времени мало. Ублюдки, устроившие резню, могут сейчас рыскать кругом в поисках тех, кому удалось улизнуть. Надо немедленно убираться. р а к с а н а дочь Мирона, и его кровь. У авторитетов жесткие законы. Если один авторитет сдвинул второго с власти вот таким вот кровавым подлым способом, то это значит, что он должен зачистить весь род, чтобы никто из детей, свергнутого, ему не отомстил в будущем. Если Рокси выдержит еще час, значит, выживет. Я подхватываю кукольное тельце на руки, направляюсь к своей машине. Защити ее, Шрам. Обещай! с отчаянием кричит мне в спину Демир. «Не волнуйся, я за нее горой. Со мной она точно будет в безопасности. Я пришлю тебе номер телефона, по нему ты можешь взять самолеты, людей. Они прикроют твой тыл и вывезут в безопасное место». Осторожно укладываю Роксану на заднее с и д е н ь е внедорожника. Без боли в груди невозможно смотреть на крошку. Как ее жаль. Если бы это было возможно, я бы поменялся с ней местами. Ей больно. Представляю, каково это, когда твои органы тонут в крови. Но я верю, что она сильная девочка, она справится. Наклоняюсь к бледному, точнее, белому лицу, смахиваю с губ остатки крови и целую малышку в лоб. Хлопнув дверью, возвращаюсь на место водителя, «Прощай!» — бросаю напоследок Демиру, резко даю по газам. Подняв с земли столб пыли, мой внедорожник разгоняется до бешеной скорости. Я смотрю в зеркало на отражение Демира. Парень стоит как столб, глядя нам вслед. Не шевелится. Его лицо не выражает ничего, кроме отчаяния и невыносимой боли. Надеюсь, И он тоже выживет. Мысленно желаю ему удачи и сам прибавляю скорости. Путь будет нелегким и напряженным.